Вот как охарактеризовал Сцепиона Александр Блок, по понятным причинам никогда не читавший Стругацких. За его величественным обликом все время сквозит нечто иное, чужестранной, необыкновенной, странный пришелец. Куда же он хотел привести Рим и мир? В какое такое светлое политическое будущее? Об этом мы непременно поговорим чуть позже, но прежде пробежимся по главным вехам этого удивительного средневинного времени. Почему «срединного»? Потому что пунические войны разломили историю Рима пополам, и пиком этой эпохи была вторая пуническая. Итак, Сципион взял новый Карфаген за один день. Словно молния сверкнула по древнему миру. Новости тогда распространялись не так быстро, как нынче, но за пару-тройку недель весь Средиземноморский бассейн облетали. Важные новости летели еще быстрее и передавались непосредственно в нужные уши. Вот, скажем, сидит царь-македонин Филипп на царской трибуне во время спортивных игр. К его уху нагибается вестовой и что-то шепчет царю на ухо. Но то, что он шепчет, через час уже узнают все зрители. Римляне! На голову разбитый Ганнибалом при Каннах. Опять разбитый. Филипп кивает и отряхивает ладони. Списал римлян в чистую. Нет больше такой нации. Поторопился, однако. Эти злосчастные римляне разгромят его через несколько лет. Весть о том, что такой богатый и укрепленный город, как новый Карфаген, взят за один день, потрясла всех. Все тогда примерно понимали, что такое щит и меч, как строятся города и как ведутся войны. Трудно взять такой город, как новый Карфаген. Год может уйти и больше. Нельзя взять такой город ни за месяц, ни за два, но, оказывается, можно за день. Письма полетели Сцепиону от царей Айкумены. «Как? Как ты это сделал?» Некоторым Сцепион пообещал ответить, как только минутка свободная выдастся, и некоторым ответил, но рассказ о полумистическом взятии города выпадает из рамок этой книги. Вот если бы я писал книгу, в которой взялся бы доказать инопланетное происхождение прогрессора Публия Корнелия сципиона я бы легко это сделал с помощью истории про взятие нового Карфагена и еще пары похожих, а так... Перейдем к дальнейшим событиям из жизни этого удивительного человека. Ну, взял город за один день и взял. Молодец. Что тут скажешь? Не буду также описывать подробно все приключения Сцепионова Берии. Это заняло бы не одну страницу. Перейду к главному. К тому, как исключительно волей одного человека Рим стал мировой державой. После победоносной испанской кампании Сципион вернулся в Рим и доложил сенату, что Испания от карфагенян полностью очищена. Вообще, за такие славные победы полагается награждать полководца триумфом. Но сенат, как я уже писал выше, знал любовь народа к сципиону и опасался его возможных диктаторских замашек, поэтому триумф не разрешил Пусть будет поменьше, славой! В триумфе сципиону отказали по совершенно формальному поводу, До завоевания Испании он не занимал никакой официальной магистратуры. Собственно говоря, человека, не занимавшего официальных должностей, нельзя было отправить и консулом в Испанию. Но тогда, как мы помним, желающих не было – И на это просто закрыли глаза. А сейчас закрывать не стали. Очень удобно получилось. Высшая власть в Риме — народ. И Сцепион мог бы напрямую к нему обратиться. Зная любовь римлян к Сцепиону, нетрудно предсказать результат. Триумф был бы назначен Сенат был абсолютно уверен, что Сцепион так и сделает. Триумф — самая главная награда для полководца. Случалось, что, выпрашивая у народа триумф, небритые, чтобы выразить смирение, полководцы ходили по Риму с толпой родственников хватали за полу встречных и поперечных избирателей, уговаривая их высказаться за предоставление им триумфа. Но тут сенат ошибся. Гордый сципион никогда не унизился бы до того, чтобы клянчить что-либо. Да и наплевать ему, по большому счету, было на возможность проехать по улицам Рима с лицом, вымазанным красной краской. Новый человек. У Сцепиона были другие планы. Он опять выдвинул свою кандидатуру в консулы и, естественно, был избран консульства было нужно Публию, чтобы открыть в Африке военные действия. Он хотел стать консулом, пока еще не существующей, пока еще принадлежащей Карфагену провинции Африка. Сенат был против. Высадка в Африке, в то время как юг Италии еще талант, топчет своими войсками Ганнибал, казалось сенатором верхом легкомыслия. Формально они были правы. Нет провинции, нет консулата. Поэтому консулом сципиона отправили на Сицилию. Больше всех выступал в сенате против войны в Африке Квинт Фабий Максим, Тот самый, римский Кутузов. К тому времени дедушка стал уже совсем старенький. Фабий выступал долго и убедительно. Он отчего-то решил, что главная цель Сципиона — выманить из Италии Ганнибала, а если Ганнибал не клюнет? А если он снова пойдет на Рим? Наконец, кто поручится, что в Африке удача будет так же улыбаться Сцепиону, как она улыбалась ему в Испании? Да и что такое эта Испания? Тьфу, по сравнению с Африкой. Вся испанская компания была в сущности легкой прогулкой, вот новый Карфаген вообще за один день взяли».